а монахи, который побывал в аду и в раю. Иные монахи ради наживы готовы продать самого Будду. Хитроумие их неисчерпаемо, как море, омывающее сикоку. Ни одного простака удалось им облапошить, а все потому, что людские сердца сплошь да рядом пребывают во мраке. В конце осени установилась безветренная погода – Все лодки в бухте Тамарино-Исо стояли на приколе, и Банзану пришлось задержаться здесь на ночь. С южной стороны побережья провинции Сануки окаймляют живописные горы, а растущие возле бухты вековечной сосны с причудливо изогнутыми ветвями придают окрестному виду еще большее очарование. Неподалеку от бухты стояла заброшенная монашеская хижина, в которой играли детишки местных рыбаков, приспособив для своих забав алтарный подсвечник, вазу для цветов, курильницу, жертвенник и прочую богослужебную утварь. Глядя на них, трудно было принять за истину, что мы живем в век расцвета буддийской веры и не посетовать на то, сколь далеки от благочестия здешние жители. «Как можно допускать подобное небрежение?» — в сердцах подумал банзан и заговорил об этом со стариком, несшим вязанку дров для котла, в котором варили соль. Старик опустил поклажу на уступ в скале, погладил свои белые кустистые брови и, вскинув руки на коромысло, начал свой рассказ. Еще недавно в этой хижине жил монах по прозванию Куракубо. Сноска. В повести Сайкаку «История любовных похождений одинокой женщины» упоминается о монахе по прозванию «Лесной дух Санзя-Кубо», который обманывал народ, утверждая, что умеет летать. Многие почитали его как божество. Был казнен по обвинению в мошенничестве в 1685 году. Накопив немало заслуг на стезе подвижничества, он умел творить всякие чудеса. К примеру, ему ничего не стоило взойти на гору Кампира и слететь легче птицы с высоты более 30 дзё. Сноска. Дзё — мера длины, равная 3,3 метра. Во время его проповедей на прихожан начинали вдруг сыпаться с неба гроздья цветов. Умея читать в людских сердцах, он видел каждого насквозь и мог сходу отличить дурного человека от хорошего. Или, скажем, случится у кого пропажа, бедняга сразу бежит к Куракуба, и тот безошибочно указывает, где искать. И еще много разных чудес являл этот монах. Местные женщины из верующих молились на него, как на святого, и день ото дня богатство его росло. Поначалу он ютился в жалкой лачуге, державшейся на четырех бамбуковых жердях вместо опор и крытый чем попало, а потом выстроил себе эту благолепную обитель. И вот прошлой осенью Кракуба неожиданно объявил, что в пятнадцатый день шестой луны собирается отойти в мир иной. Готовясь к собственной кончине, он приказал соорудить для себя из изукрашенный помост и оповестить о грядущем событии жителей трех провинций – Ава, Ио и Тоса. Время быстротечно. Вскоре наступила середина безводного месяца, и из соседних провинций прибыли десятки тысяч людей. Сноска. Безводный месяц. Минадзуки. Старинное название шестого месяца по лунному календарю. Куракуба заблаговременно распорядился построить бамбуковую изгородь длиною в четыре те, и столько же в ширь и приготовил все для совершения обряда. В назначенный день утром он облачился в подобающие случаю одежды, уселся на помосте, молитвенно сложил руки и, повернувшись в сторону запада, с блаженной улыбкой на лице, успокоился. Сноска повернувшись в сторону запада. Согласно буддийским верованиям, на западе в бесконечной дали находится чистая земля, буддийский рай. В завещании Куракуба велел после смерти выставить его тело на всеобщее обозрение и обождать три дня, ибо за это время душа его должна войти в нирвану, как это случилось с Шакьямуни на Орлиной горе, сноска как это случилось в свое время с Шакьямуни на Орлиной горе. Орлиная гора, Рьодзюсен, Санскрит, гридхракута гора, расположенная в Индии, место, где по преданию проповедовал Будда Шакьямуни. В ожидании чуда вокруг тела Куракуба столпилось множество людей, денежных пожертвований принесли целую гору. Спустя три дня, утром 18 числа, один из учеников покойного обратился к собравшимся с такой речью: Некогда Куракуба учил нас, что пока тело умершего остается теплым, придавать его огню нельзя. Как это неудивительно, тело учителя все еще хранит тепло. Тогда кто-то в толпе воскликнул. «А вдруг он еще живет? Вот было бы славно! Второй такой священник вряд ли когда еще родится!» При этих словах покойный вдруг начал подавать признаки жизни. «Ох!» — вздохнул он и открыл глаза. «У меня такое чувство, словно я очнулся ото сна! Знаете...» Нынче мне довелось побывать в аду и в раю, Изо дня в день я не уставал повторять, что одним из вас уготованы мучения в восьми сферах ледяного и огненного ада, другим же суждено возродиться в благословенном краю, усыпанном золотым и серебряным песком. Сноска. В восьми сферах ледяного и огненного ада. Согласно буддийским представлениям и народным верованиям, существует два вида ада, каждый из которых состоит из восьми областей – ледяной ад, в котором грешников мучат холодом, и огненный ад – гиенна, в благословенном краю, усыпанном золотым и серебряным песком, то есть в раю. Все зависит от вас самих. Будь моя воля, я взял бы с собой в это путешествие всех маловеров, сомневающихся в существовании загробной жизни. А думайте же, пока не поздно. В подтверждение истинности моих слов я покажу вам печать, которую оставил у меня на спине владыка ада царь Эмма. Сноска. Царь Эмма. Санскрит. Яма. Китайский. Янь Ван. В буддийской традиции Китая и Японии – властитель загробного мира, вершащий суд над умершими. С этими словами Куракуба сбросил с себя одежду, и все увидели на спине у него в том месте, где находится седьмой сверху позвонок, знак Владыка, а под ним большую печать. Тут даже те, у кого оставались сомнения, поневоле уверовали в существование загробной жизни. Слухи об этом чуде вскоре разнеслись по всей провинции, люди только о нем и говорили. В конце концов, правитель тех земель решил проверить, правда ли это, и призвал Куракуба к себе. «В наш век, когда буддийская вера клонится к закату, вряд ли могут совершаться подобные чудеса», — молвил он. «Надобно посмотреть, что за печать поставил на спине этого монаха царь Эмма!» Куракуба тотчас же раздели, и что же? Печать оставалась на прежнем месте, черная, словно вдавленная в кожу. Ее попробовали смыть, но ничего не получилось. «И все же что-то тут не так», — сказал правитель. «Подвергнем-ка этого монаха!» «Пытки». Монаха положили на спину и стали лить ему в рот воду, но он упорно молчал. Лишь под угрозой пытки, раскаленным свинцом, он не выдержал и взмолился. «Пощадите меня, я во всем признаюсь. Никакого ада я не видал, все это выдумка и вздор. От рождения я был беден и пустился на обман ради денег». «Каким же образом на спине у тебя появилась печать владыки ада?» — спросили его. «Три года назад один умерец вырезал ее у меня на коже и втер туда тушь. А как тебе удавалось слетать на землю с большой высоты?» «Очень просто. Чтобы освоить эту премудрость, я упражнялся целых два года, взбираясь каждый раз все выше и выше, но я научился лишь прыгать вниз, взмывать же вверх не умею». В общем, Куракуба рассказал обо всем безутайке и полностью признал свою вину. За подобный проступок ему полагалось отрубить голову, Однако из уважения к его монашескому сану правитель избрал для Куракуба менее суровую кару. Его связали, посадили в лодку долбленку и пустили в открытое море. А что стало с ним потом, неизвестно. Чего только не бывает в нашем мире, переменчивом, как морские волны. Ныне об этом монахе никто уже и не помнит. В хижине его до сих пор стоит изваяние Будды Амиды. Но после всего случившегося люди утратили веру и перестали ему поклоняться. Только по ночам луна заглядывает туда через разбитое оконце, да временами пронзительно завывает ветер. А днем там играют ребятишки. «Такие, как этот монах, лишь бесчестят буддийскую веру», — сказал напоследок старик.